Кто-то жрет наших лошадок, но только не львы, клянусь кромом. Звуки внезапно оборвались, и Конан осекся. Порыв ветра с их стороны был направлен туда, где пировал невидимый хищник. «Идет сюда!» — сказал Конон и поднял меч. Листва закачалась, и Валерия еще крепче вцепилась в руку Конона.